Сорок шесть. Профессор Жуш Шаймар. Ненайденные дневники. Неожиданно обнаруживаю себя бегущим во весь дух. Или уже летящим. Тут не разобраться. Гляжу на свои скачущие где-то далеко понизу ноги. Надо же! Я почти как колдунка деда Далла, так же грациозен. Что-то твердое натыкается на меня, бросает далеко вниз. Озим. А, деревья! Тоже бегают, еще побыстрее меня. И даже танцуют. Вскакиваю. Я ведь тоже умею. Одежды, рюкзак. Почему все это до сих пор на мне? Оно же мешает. Не помню, как расстегиваются эти пуговицы и молнии. Но ведь как-то расстегиваются, да? Некогда разбираться. Ноги пляшут сами по себе, но им надо помочь. Все эти рубахи, куртки зачем? От комаров? Каких еще комаров? А внизу, очень низко, еще и ботиночки. Почему такие маленькие? И как они налезли на мои длинные ноги? Хочется их скинуть. Не ноги, ботиночки. Но до них не дотянуться. Никак. Да и некогда. Надо танцевать. Изобретение танца — вот главное достижение разума под мировым светом. Где ты, мировой свет? Снизойди, поплеши со мной. Открываю себя Бултыхающимся в воде Мелкой, правда Откуда вообще вода? А, ручей Но вроде и его не было Такого большого Вижу огромаднейшую пиявку Ух ты! Присосалась прямо к оголенному боку Но нет, не присосалась Тут же отваливается Надо же, я больше неуязвим Для пиявок Может и для комаров? Как проверить? Стоп! «При чем тут комары? Я же...» «Ах, да! Я больше неуязвим для собачьего племени. Они не тронут меня, а если тронут, то очень и очень пожалеют. Я могу пройти их защитный периметр, я могу вернуться назад, к людям. Вот только надо подняться на четвереньки и выползти из этой грязной воды. Надо выбраться, надо. Ноги, те, которые были когда-то так далеко и так здорово прыгали». Они не слушаются, не хотят выбираться из тины. Да, в принципе, чего им, собственно, выбираться? Ручей-то небольшой. Это я уже в нем, а ноги они еще даже не на суше. А что? Значит, они не будут мне помогать. Ну и ладно, не будут. В конце концов, у меня же есть еще и руки, правильно? Где они? Почему я их не чувствую? Хочу наклониться и увидеть их. Нет, не стоит. Там ведь вода. И если я наклоню голову, то подбородок все равно наклоняется. Дальше, дальше. Впрочем, чего страшного. Ну, буду лежать лицом в грязной прохладе воды. Мне все равно. Рот мой все едино больше не может раскрыться, потому что челюсти стиснуты так, что болят. Болят и не шевелятся, не хотят. И ноздри тоже не втянут в себя воду. Ведь они последнее время, я помню. Разучились всасывать воздух. Как раз его мне и не хватает, кстати. Да уж, не хватает. Глаза тоже не жмурятся и не умеют моргать. Они просто смотрят. Или уже не смотрят. Они просто больше не умеют видеть, потеряли навык. О, кажется, вспомнилось главное. Выдувальщик, не обманул ли ты меня? Точно ли собаки не едят отравленное мясо? Но ведь не едят, правильно? Они ведь хоть и умные, но выпаривать яды не обучены. Ведь так? Так или...